Глава 10 Голос Сурумана. Арагорные и его друзья миновали разрушенный туннель и, стоя на груди камней, смотрели на темную башню со множеством окон, возвышавшуюся среди хаоса разрушения. Злоба затаилась в ней. Вода уже почти сошла, лишь кое-где оставались большие мутные лужи а между ними тянулись обширные пространства, вымощенные осклизлыми каменными плитами и усеянные валявшимися в беспорядке обломками. Сквозь проломы в стенах виднелись свежие отвалы, холмы и канавы, а за чертой разрушений зеленая извилистая долина льнула к протянутым рукам гор. С северной стороны к башне приближались несколько всадников. Это Гэндальф и Теодан со своими людьми присмотревшись, сказал лигулас. Пойдемте им навстречу. — Будьте осторожны, — предупредил Мэри. — Некоторые плиты здесь качаются, можно свалиться в подземелье. Они медленно двигались по разбитым и скользким плитам. Всадники, заметив их, остановились. Гэндальф выехал навстречу друзьям. — Мы славно поговорили с Древобородом и кое-что придумали, — сказал он. — Заодно и отдохнули. — Пора выступать. — А вы тут как? — Начали с дыма, им же и кончили, — ответил Мэри. — И даже Суруман уже не кажется таким мерзким. — Неужто? — отозвался Гэндальф. — Впрочем, это твое дело, а мне надо нанести ему прощальный визит. Это опасно. Может быть, бесполезно, но необходимо. Если хотите, можете сопровождать меня. Но будьте начеку. Сейчас не время для шуток. «Я пойду», — сказал Гимли. «Интересно узнать, правда ли он похож на тебя». «Это не так просто», — возразил Гэндальф. «Если Саруман сочтет нужным, он будет похожим на меня. Я не очень уверен, хватит ли у тебя мудрости разобраться во всех его личинах. Ну ладно, там видно будет. Может, он еще и не явится, когда увидит, что нас много. Я на всякий случай попросил Энтов пока не показываться». «А что он может нам сделать?» — спросил Пиппин. «Обольет из окна жидкой смолой? Или заколдует издали?» «Скорее последнее», — спокойно ответил Гэндальф. «Особенно, если без толку шастать у него под окнами. Знаешь, милый, если зверя загнать в угол, он на все готов. У Сарумана есть способности, о которых ты не подозреваешь. Главное, остерегайтесь его голоса».